Да есть тут один, неохотно ответил Анискин. Он мало того, что недавно купил у продавщицы дуски и жовку двенадцатого калибра. Да пьет рислинг, а еще в ту ночь, когда Степшина смерть пришла, дома не ночевал. Вот это Саранцев и есть. Тот самый, что с Мурзиным на прошлой неделе в клубе чуть не до драки поругался и даже пригрозил Степши. Эй, говорит. «Попался б ты мне в тайге!» Когда участковый закончил, сразу раздались два звука. Опустошенно щелкнул выключатель транзистора, и Качушин пораженно присвистнул. Затем он быстро вскочил, схватил с дивана свой крохотный чемоданчик и открыл его. Порывшись, Качушин вынул какую-то бумагу, заглянул в нее и еще раз свистнул. Потом Качушин мгновенно успокоился, Закрыл чемодан и сказал спокойно. «Почему вы об этом факте раньше не говорили, Федор Иванович? Разве вам не известно что угроза известна?» Неторопливо перепил его участковый и усмехнулся. «Это мне распрекрасно известно, Игорь Валентинович. Но тут так получается, что я тебе об этом сразу сказать не мог. Почему?» Анискин положил руку на блестящий верх транзистора. Он пощупал пальцами гладкую маковку антенны, провел по белым рычажкам и, наконец, похлопал транзистор шершавой ладонью. — А вдруг не Промхозовские дрались со Степаном? — приглушенно сказал он. — А вдруг кто деревенский на него напоролся? Лицо участкового застыло в непроницаемости и той самой загадочности, которая не давала покоя Качушину весь этот день. В четвертый раз на лице Анискина появилось точно такое выражение замкнутости и дымучей обособленности, какое Качушин видел на лицах Бачинина и Колотовкина. «Что здесь произошло?» — тревожно думал Качушин. «Что защищает Анискин? Что он скрывает?» Ему порой не верилось, что возможно такое, когда следователь районного отдела милиции с утра до вечера из осторожно и незаметно допрашивает участкового уполномоченного и следит за ним настороженными глазами. «Титаренко скребет, сказал Анискин, прислушиваясь. «Он все расскажет, Игорь Валентинович. Это такой мужик, что его уговаривать не надо». Помощник технорука Михаил Васильевич Титаренко еще только входил в вагонку, а следователь Качушин уже улыбался про себя тому, что во внешности Титаренко забавно переплеталось деревенское и городское. На ногах Титаренко в подражании техноруку были теплые дорогие ботинки, но над ними висели широкие брюки из полусукна. Плечи Титаренко обтягивала точно такая же куртка, как у Степанова, но галстука, как и рубахи, не было, и шею обнимал хлопчато-бумажный свитер синего цвета. И если из кармана Степановской куртки торчала автоматическая ручка, то из кармана Титаренко высовывался плоский плотницкий карандаш. И точно так же, как и во внешности, старые и новые насмерть боролись во внутреннем облике Титаренко. Он привычно и ловко шел по мягкой темной дорожке. Но к стулу, на которой кивком головы указал следователь, помощник приблизился рабковато. Садясь, Титаренко шапку снял, а вот колени по причине низкого стула у него разъехались, Да и шапку он не знал, куда положить. Потому Титаренко смущенно улыбнулся шапке и своим ногам, вслед затем тем качушенную участковому, а уж после этого положил шапку на пол. «Ну вот, устроился», — сказал Титаренко. «Раздеваться я уж не стану, так как Евгений Тарасович сказал, что я толку у вас не пробуду». Приготовившись слушать, Титаренко склонил голову на бок, Опять улыбнулся, и от этой улыбки следователь мгновенно раскрыл секрет титаренковского бригадирства — старательность. Что бы ни делал помощник технорука, шел, сидел, говорил, помигивал светлыми ресницами и дышал, все это он делал старательно. Титаренко выговаривал каждую букву каждого слова, добросовестно жестикулировал там, где было положено, Сидел на стуле каждой частичкой той части тела, которой полагалось сидеть.